Страница 197. Для решивших бросить курить. Как пользоваться комплектом? Поздравляй, вы решили присоединиться к тем 30 миллионам американцев, которые бросили курить. Даже если вы уже пытались бросить, и из этого ничего не вышло, на этот раз должно получиться. Пролистав наш комплект, вы увидите, что вам не придется бросать сегодня. У вас будет недели две, чтобы сначала подготовиться и только потом бросить. Комплект состоит из нескольких листов. Каждый из них будет помогать вам в процессе отказа от курения на том или ином этапе. На одних сторонах листа разъясняется, на какие результаты можно рассчитывать на данном этапе. На других вы найдете полезные советы, которые помогут достичь этих результатов. Прочитав первую сторону листа, переверните его и прикрепите с помощью магнита к дверце холодильника, так что вам легко будет обращаться к нашим рекомендациям. Страница 198. Первый лист. Приготовьтесь, вы должны прочитать сейчас... Заполните пустые строчки и прикрепите лист обратной стороной к холодильнику, чтобы видеть список рекомендаций. Второй лист. Завтра. Его нужно прочитать и вывесить за день до дня освобождения от сигарет. Третий лист. Вы уже не курите. Вывешивается в день освобождения от сигарет и висит неделю. Четвертый лист чтобы снова не оказаться в плену у сигареты будет у вас перед глазами неделю после того как вы бросите курить его можно будет держать на холодильнике сколько угодно пока не отпадет надобность итак приступайте первый лист приготовьтесь вы полны решимости бросить курить чтобы не забыть Запишите ниже, почему вы решили бросить. Например, вы хотите быть уверенными, что увидите своих внуков взрослыми, или хотите поправить свою интимную жизнь, или добиться каких-то результатов в спорте, или хотите почувствовать в себе больше сил, ну или же просто хочется избавиться от грязной, дорогостоящей и никчемной привычки почему я хочу бросить курить. Теперь запишите дату, когда вы бросите. Выберите недели через две или три такой день, чтобы у вас не было никаких важных дел. Многим больше всего подходит суббота. Легче избежать компании курящих и самому распоряжаться своим временем. Итак, запишите выбранную дату. Моим днем освобождение от сигарет будет, начиная с сегодняшнего дня и до дня освобождения от сигарет, вы будете регистрировать каждую выкуренную сигарету. Сейчас это может показаться бесполезным, но польза на самом деле есть. Страница двухсотая. Вы перестанете курить автоматически, а заодно выясните, в каких ситуациях у вас возникает желание закурить. Зная это, вам легче будет преодолеть те трудности, с которыми сталкивается бросивший курить. Может быть, такая регистрация сигарет поможет вам уже сейчас курить меньше, безболезненно сократить свою привычную норму сигарет, а может быть и нет. Если этого не произойдёт, не беспокойтесь, вы все равно сможете бросить, когда подойдет время. И не стоит резко сокращать число сигарет, ведь тогда каждая сигарета становится слишком заманчивой. Теперь прикрепите лист рекомендаций к холодильнику. Страница 201. Рекомендации. Для решивших бросить курить. Прикрепите к холодильнику после того, как прочитаете напоминание. Дата, когда я брошу курить. Начиная с сегодняшнего дня до дня освобождения от сигарет носите пачку сигарет, обёрнутой листком бумаги. Чтобы бумага не терялась, перетяните пачку аптекарской резинкой. Каждый раз закурив Записывайте время и обстоятельства, например, разговор по телефону или после обеда. Может быть, это поможет вам курить меньше, и вы уже не будете механически доставать из пачки сигарету, не отдавая себе в этом отчета. Храните листки с записями, и перед тем, как бросить курить, внимательно их все просмотрите. По ним будет видно, когда вам больше всего хочется курить, Так что такие моменты сможете встречать во всеоружии. Старайтесь приучить себя не закуривать сразу же, как возникает желание, и выждать 15 минут. Помогает полоскание рта эликсиром. Измените свойственную вам манеру курения. Страница 202. Например, вместо того, чтобы курить, сидя курите стоя. Держите сигарету не в правой руке, а в левой. Не между указательным и средним пальцем, а между средним и безымянным. Научитесь расслабляться. Это вам тоже пригодится, когда вы бросите курить. Сядьте, расслабьте мышцы и мысленно сосредоточьтесь на чем-то успокаивающем. Ну, представьте, например, как легкий ветерок лениво шевелит, листву или как зыь пробегает по озерной глади в определенных местах ставших привычными не курите совсем это может быть рабочее место за письменным столом автомобиль и тому подобное каждый день по несколько минут ходите быстрым шагом если вы почувствуете какой прекрасной заменой сигарете может быть ходьба то вам захочется бросив курить, сделать физические тренировки регулярным занятием. Отныне покупайте только одну пачку сигарет и каждый раз другие. Выбирайте те, которые не нравятся. Накануне дня освобождения от сигарет прочитайте второй лист. Завтра страница 203. Второй лист. Завтра. Итак, вы почти у цели, и вам хочется, наверное, знать, чего можно ждать от завтрашнего дня. Как будет реагировать ваш организм, пока неизвестно. Интересно будет выяснить. Не исключено, что вы относитесь к числу тех немногих счастливцев, которые, бросив курить, никаких физических страданий не испытывают но могут возникать и такие недомогания, как головная боль, газы в кишечнике, запоры или потливость ладоней. Возможно, вы будете чувствовать сонливость, нервозность или раздражительность. По мере того, как организм будет привыкать обходиться без никотина, эти недомогания, так называемые симптомы отмены, будут проходить, а желание закурить примерно через неделю ослабеет и возникать будет реже и реже. Так что давайте будем верить в успех. А пока подумаем, какой подарок вы сделаете себе, когда пройдет эта неделя. Как никак вы сэкономите деньги, которые раньше уплывали с дымом. Сходите в кино. Купите обновку. Пообещайте себе все, что хотите. Запишите, какую придумали себе награду. Исполнится неделя, как я не буду курить. Наградой мне будет... Страница 204. Теперь переверните лист и поместите на дверцу холодильника. Вы найдете список того, что вам предстоит сделать сегодня. Рекомендации 2. Завтра. Страница 205. Прикрепите к холодильнику после того, как прочитаете. Попросите кого-нибудь быть завтра вашим помощником, с кем можно поговорить, когда будет трудно. Сделайте кое-какие покупки. Нужно, чтобы завтра у вас под рукой было побольше всего, что может служить заменой сигаретам. Набирать вес вам не нужно, поэтому купите побольше фруктов, несладкой жевательной резинки и фруктовых соков. Очень пригодятся коричные палочки и гвоздика, а также сырые овощи, такие как морковь и черешки сельдерея. Скажите всем, с кем вы часто видитесь, что завтра вы бросаете курить. Страница 206. Заручитесь всеобщей поддержкой. Попросите не предлагать вам закурить. Перед сном уберите все пепельницы, спички и зажигалки. Выбросьте все оставшиеся сигареты. Сделайте все от вас зависящее, чтобы провести завтрашний день в окружении некурящих. Пусть завтра будет исключением из вашего привычного распорядка. Можно пойти на пляж, в лес или отправиться в кино. Помните, что вы делаете большое дело. С того самого момента, как вы погасите последнюю сигарету, вы становитесь здоровее и как никогда раньше можете рассчитывать на большую продолжительность жизни. Хорошего вам сна. На завтра первым делом прочитайте третий лист. Вы уже не курите. Страница 207. Третий лист вы уже не курите. Сегодня начинается одна из самых важных недель в вашей жизни. Вы больше не будете курить. Вы перешли в ряды нового поколения свободного атаков табачной зависимости. В настоящую неделю временами вам будет, вероятно, нелегко, но будут и приятные минуты. Может быть, даже что-то доставит вам огромную радость. Начнет... Возвращаться утраченное, тоньше становится вкус, острее обоняние, не будет неприятного ощущения, которое создают во рту никотиновые отложения. Если вы страдали бронхитом курильщика, он довольно быстро пройдет, и ваши легкие начнут обретать былую силу. Иногда вам действительно будет хотеться курить. А другой раз, даже если такого выраженного желания не будет, может появляться чувство досады и раздражения. Возможно какие-то физические недомогания, сонливость, газы в кишечнике, потливость ладони и запоры, поэтому наобороте мы даем рекомендации, которые помогут вам справиться с подобными неприятностями и организовать жизнь так, чтобы отказ от курения прошел как можно легче. Страница 208. Поместите рекомендации на виду. Страница 209. Рекомендации. Вы уже не курите. Прикрепите к холодильнику после того, как прочитаете. Когда вас потянет закурить, пожуйте что-нибудь. Морковь, черенки сельдерея, несладкую жевательную резинку, коричную палочку, гвоздику. Поделитесь своим самочувствием с вашим помощником, с друзьями. Полностью расслабьтесь. Сядьте, расслабьте все мышцы, пусть все тело станет вялым. Мысленно сосредоточьтесь на чем-то, что вселяет покой. Глубоко-глубоко подышите в течение нескольких минут. Страница 210. Пойте если домашние выносят ваше пение выпейте стакан воды или сока после еды полощите рот эликсирами походите энергичным шагом вздремните несколько общих рекомендаций больше двигайтесь вы почувствуете что легкие обретают былую силу питайтесь регулярно чтобы не испытывать чувство голода которые легко принять за желание курить. Старайтесь держаться подальше от курящих, особенно во время застолий, когда под действием алкоголя слабеет сила воли. Старайтесь не попадать в напряженные ситуации. Занимайте себя делами, которые вам по душе. Не беспокойтесь, если вас больше обычного клонит в сон или чувствуете, что стали раздражительнее. Это пройдет. В конце недели не забудьте про обещанный себе подарок, кино, книга, что-то из области ваших увлечений, обновка и тому подобное. Вы его заработали. На седьмой день после дня освобождения от сигарет читайте четвертый лист, чтобы снова не оказаться в плену у сигареты. Страница 211. Четвертый лист чтобы снова не оказаться в плену у сигареты. Не правда ли, вы чувствуете себя хорошо? Прошедшая неделя была для вас не самая легкая в жизни, но теперь она позади, и вам никогда уже не придется проделывать мучительную процедуру отказа от курения заново. Правда, время от времени желание курить, вероятно, будет давать о себе знать ведь вы так долго приучали свой организм к сигарете после обеда или к сигарете после утреннего кофе, или когда вы садитесь за руль, что волей-неволей в такие минуты в вашем воображении будет вспыхивать образ сигареты. Но держаться он должен недолго, а пройдет еще немного времени, вы заметите, что мысли о курении посещают вас все реже и быстро исчезают. И вот... Тогда-то вы можете почувствовать такую уверенность в себе, что как-нибудь скажете. А выкурю-ка я одну сигарету. Теперь это мне не повредит. Повредит. Еще не один месяц вам нужно будет остерегаться таких мыслей. Поэтому мы приготовили несколько рекомендаций, которые помогут вам не попасть опять в плен, не закурить. Страница 212. Прикрепите лист рекомендаций к холодильнику. Страница 213. Рекомендации. Чтобы снова не оказаться в плену у сигареты. Прочитав, прикрепите к холодильнику. Остерегайтесь курящих знакомых. Когда вы отправляетесь куда-то, где будут курить, скажите себе Мне могут предложить сигарету, но курить я не стану. Лишний раз напомните своим знакомым, что вы бросили. Будьте особенно осторожны в минуту нервного напряжения. Если напряженных ситуаций не удается избежать, приготовьтесь к ним, скажите себе заранее. Вероятно, я буду нервничать, но курить я не стану. Если у вас все-таки появляется желание закурить, Засеките время. Вероятно, оно долго не продлится. Страница 214. С течением времени оно будет теперь возникать все реже и проходить быстрее. Если вы боитесь прибавить в весе, начните снижать калорийность своего рациона и в то же время больше двигайтесь. Самое трудное теперь позади, поэтому нет надобности весь день что-нибудь грызть. Если все-таки случится такой конфуз, и вы выкурите сигарету, постарайтесь забыть об этом. Начните следующий день с сознанием, что вы уже давно бросили курить. Не думайте, что однажды допущенный промах заставляет вас вернуться к прежней привычке. Решите, какой подарок вы сделаете себе после того, как не будете курить шесть месяцев. пусть это будет крупный подарок. Ведь вы сэкономите наверняка приличную сумму. Может быть, вам захочется устроить себе какое-нибудь необыкновенное развлечение, поехать куда-нибудь ночным поездом или купить себе что-то из одежды? Одним словом, все, что только ваша душа пожелает. Запишите ниже, что это будет за подарок. Дата? Будет шесть месяцев, как я не курю. В награду себе за это я. Поздравляем. Теперь у вас есть все основания жить долго, быть здоровым и счастливым.